Глава 24. Едва они с женой пересекли порог дома, Хастет ушел в кабинет. Ему требовалось побыть одному. Он не понимал, что случилось сегодня на приеме, почему он не стал принимать участие в ритуале. Прежде мысль об отказе его не посещала. А тут все вышло само собой. Его остановило вовсе не то, что Еленика будет наблюдать. Охотники привычны к публичности. Хастет банально не захотел другую женщину. Смотрел на девушку, протягивающую ему кубок, и разве что не зевал от скуки. То ли дело жена, даже просто держа ее за локоть, он чувствовал возбуждение. И всё же этой ночью он решил не ходить к ней. Слишком испуганная и сбитой с толку она выглядела после ритуала. Но одно дело избегать Еленику, другое — не думать о ней. Второе у до не получалось, как он не старался. Память услужливо подбрасывала картинки из их совместной ночи. Как он проникал в нее снова и снова, а в голове лишь одна мысль — моя, на сто процентов подходящая именно ему, ему одному, потому что делить ее он ни с кем не собирался. Отчаянно хотелось снять перчатки и коснуться девушки, но Хастод не сделал этого. Не ради себя, а ради жены, чтобы не причинить ей еще больше боли, чем уже причинил. Та ночь закончилась, но только не для Хастода. Еленика осталась с ним, запахом на его коже, вкусом на губах, образом в мыслях. Эти следы были не видны другим, но для него имели огромное значение. Ведьма зацепила его, по-настоящему, проникла так глубоко, как никто до нее не проникал. В своей жизни Хастат знал два типа женщин — ведьмы и любовницы. Первых он ненавидел, вторые ему быстро надоедали. Любовницы не задерживались, так как все время хотели чего-то большего, а он не мог это дать. И вдруг впервые сам захотел этого большего. Не просто лишить ведьму сил, не принуждать девушку, а чтобы она откликалась и желала его так же сильно, как он ее. Не вырывать силы, а получить в дар. Овы, Хаст от понятия и не имел, как этого добиться. Жена его на дух не выносит, и у нее, конечно, есть для этого веские причины». Он мог поторопиться и сделать из нее обычную женщину, уничтожив ее силу, но после этого из их брака вряд ли выйдет что-то путное. Поэтому Хастад тянул, давая Еленике время привыкнуть. А еще было чувство вины. Первая брачная ночь прошла так, как и должна была пройти с ведьмой, но Хастад поймал себя на том, что впервые, действуя как охотник, не испытал удовлетворения от выполненной работы. Он встряхнулся. «Придут же такие глупости в голову!» Еленика, хоть и его жена, но все еще ведьма, причем, как выяснилось, сильная. Он окончательно убедился в этом в первую брачную ночь. Ведь он не выжег и половины ее магии. Это открытие неприятно поразило Хастада. Он имел дело с немалым количеством ведьм, чью-то силу выжигал, кого-то отправлял в Эргастул, а некоторых бывало и на костер. Но ни одна на его памяти не могла сравниться по силе с Еленикой. В дверь кабинета постучали, Хастад нахмурился. Время позднее, кому он мог понадобиться. Приглашая визитера, он надеялся, что это Еленика, но его ждало разочарование. Явилась Сильда. «Что ты хотела?» — спросил он, давая понять, что не настроен на долгий диалог. «Поговорить о твоей жене», — заявила женщина. «Мне все равно, что вы там не поделили. Женские разборки меня не касаются». «Но она объявила себя хозяйкой дома!» — воскликнула Сильда. «Она и есть хозяйка!» «Я жена твоего старшего брата, а это значит, что хозяйкой должна быть я». «Мой брат умер, теперь ты вдова. Старший в доме считается жена главы дома». хаст не понимал, почему ему приходится объяснять Сильде прописные истины. Она сама все прекрасно знает, но упорствует. «Если бы ты женился на мне, этой проблемы бы не возникло». «Вот она что, она опять за старая. Этот разговор был у них сотни раз». В какой-то мере Хастад был рад, когда глава ордена дал ему задание жениться на ведьме. Не пришлось связывать себя узами брака с Сильдой. Эта женщина никогда ему не нравилась. Он не понимал, почему брат выбрал ее. Но свой долг обеспечить вдову и ее ребенка всем необходимым он, разумеется, выполнит до конца. — Это пустой разговор, Сильда, — отмахнулся Хастад. — Я уже женат. — Надолго ли? — хмыкнула она. — О чем ты? — Да так просто похоже, ты один доволен этим браком. Смотри, как бы твоя женушка не избавилась от тебя. Напоминание о том, что Еленика его ненавидят, было болезненным. Он выгнал Сильду из кабинета, а потом еще долго мерил его шагами. Злился на Сильду, жадную идиотку, на Еленику, проклятую ведьму, но в первую очередь на себя за то, что думал о жене, фантазировало о ее теле. Даже знание о том, что она скверна, ничего не меняло. Неспособность контролировать самого себя бесила особенно сильно. Эту ночь Хастет провел в кабинете. Спал на кушетке. Все потому, что боялся, если поднимется на второй этаж, не удержится, зайдет в спальню к жене. Пожалуй, следует вернуть дверь на место. Убрать ее было импульсивным поступком. Утро началось с визита к главе ордена. Монган вызвал его для разговора, и первым делом он спросил о Еленике. «Как обстоят дела с силой твоей жены?» — поинтересовался Монган. «В ночь после вашего приезда охотники почувствовали всплеск магии в твоем доме. Она все еще ведьма?» «Ее магия оказалась сильнее, чем мы думали», — нехотя признался Хастат. «Но скоро от нее останется лишь воспоминание». «Возможно, тебе нужна помощь?» «Нет», — ответил Хастат резче, чем следовало. Стоило представить, что кто-то помимо него дотронется до Еленики, и он приходил в бешенство. Чтобы не вызвать подозрения, он пояснил. «Вы поручили это дело мне. Кем я буду в глазах братьев, если не справлюсь?» Монган кивнул, принимая объяснение. Желание сохранить лицо — это он мог понять. Чего бы глава ордена никогда не одобрил, так это привязанности к жене-ведьме. «Пришла весть с острова твоей жены», — сменил тему Монган. «Скоро он станет твоим. Ее отец совсем плох. Он продержится еще несколько дней, не больше. Оформление наследства займет некоторое время, а потом мы, наконец, приступим к подготовке». Хастат кивнул. Они долго ждали этого момента. Годами, если не десятилетиями. Почему же он, как прежде, не радуется, что цель близка? Вместо того, чтобы насладиться скорым триумфом охотников, он думает о том, как жена воспримет весть о смерти отца. Она, конечно, расстроится, По непонятной причине эта мысль доставляла ему дискомфорт. «Как будто ему есть дело до да счастья ведьмы!»